Глава шестая. «А отец! Как отец?» Я подставила палец, чтобы в упе сел и опустилась с ним на сундук. Глубая птица пригорюнилась и опустила голову, грустно чирикнула по-своему и покачала головой. Глупая надежда погасла, словно на нее вылили ведро воды, и теперь угли отчаяннее шипели, прижигая. Дырек подобрал кинжал и тихо вышел, а я не стала останавливать. Глаза застилала пелена слёз. Пернато Зубастый объявил себя вождём, запинаясь, сообщилву, пи ожидаемой реакции. Хорошо, он с самого начала говорил мне, что чужак навлечёт беду. И если бы я его послушала, то отец был бы жив. Я вытерла слёзы и кивнув. Он будет мудрым вождём, уважаемым лесными. Это лучшая замена отцу. Вупи почему-то промолчал, ковыряя клювиком мою ладонь. Ты голоден? Я с опозданием всполошилась. Как медведь после спячки. Ты запаслась печеньками, как обещала. Я растерянно посмотрела на стол, где стояли тарелки. Посмотри, что там. Я поднесла птицу к ястцам, и тот возмущённо запищал. Это не печенье. Прости, Вупи, я как объяснить, что я о себе забыла не то, что о нём. Словно провалилась в какое-то междомирье. и зависла там в ожидании новостей. Как младенец делает первый вдох и разрывается криком, так и я, словно первый раз вдохнула реальный мир и задохнулась от боли. Отец мёртв. Клан хоть и жив, но обесдолен, и всё это из-за меня. Лесные похоронили отца это единственное, что меня до боли волновало. Да, я дождался, пока ведуни произнесёт прощальную речь, а потом полетел обратно. Будь спокойна, Затца, он уже встретился с предками. Я даже не смогла проводить его в последний путь. Есть еще кое-что пернатое. Вупи не смотрел мне в глаза. Говори, попросила я и предположила. Магия пропала. Птица опустила голову снова. Рассветные лучи высушили мокрые щеки. Дневное солнце палило душу, а закат обещал, что завтра будет еще больнее. Я словно в варелы зажгла в своих мыслях и не могла ничего есть, не замечала происходящего, пока двери чуть не вышибли с ноги. "Жалеешь себя?" негодующий спросила девица в мужских доспехах, прошла в комнату и нагло села на кровать. Стража заглянула в покои, тихо затворила двойные двери, вжимая голову в плечи. "Ага, гость остало быть влиятельный, вот только незваный". Это внезапное вторжение на мою территорию оживило и привело в чувство. Я оглянулась по сторонам и поняла, что не заметила, как Вупи улетел. А эта девушка, как ни в чем не бывала, снимала свои пыльные латы, сидя прямо на чистой кровати, складывала на шелковое покрывало шлем, защиту, меч и при этом причитала. «Послали же к страдалице!» «И за какие грехи?» «Уходи!» Я показала пальцем на дверь. Девушка резко подняла голову и посмотрела на меня, как на больную. «Если бы могла, ушла, и не приходила бы в жизни!» Неприязнь так и сквозила в голосе. «Тогда зачем явилась и кто ты?» Неожиданно, но такая откровенность обезоруживала. Подобная открытость во дворце казалась дикостью. За несколько дней я только и слышала, что жеманное хихиканье да раболепие со стороны женщин. Поэтому девушка меня заинтересовала, и я присмотрелась к ней внимательней. «Если бы не младший принц, ноги моей бы здесь не было, и не думаю, что я не знаю, что ты сделала с Норресом». Как только он придёт в себя, тут же расскажет всё королю и ты отправишься в тюрьму. Никто тебя не спасёт, так и знай. Эта словесная атака возмутила меня до такой степени, что рука сама потянулась за ножом. Следи за словами, а то я отрежу тебе язык. Рука скользнула по воздуху, я вспомнила, что Дерек забрал кинжал и застонала. Мой нож. Что? И мне хочешь всадить нож в спину? Это так поступают лесные? Девушка вскочила на ноги, шумно дыша. Волосы растрепались, из-за шлема лицо раскраснелось, ни капли румянца для щек, одни яркие эмоции. И такой раздражающий характер воительницы, что придушить хотелось. Тем более она топталась по самому больному. «Если бы не огненное сердце, ваш народец бы давно растоптали за низкие поступки и дикое поведение. Вы как звери!» «Да что ты знаешь про лесных?» «Пусть у меня не было ножа, но я ее не боялась». Я тоже наступала. Видела хоть раз в жизни, а не из рассказов. Не только видела, но и воевала с вами. Дикари, знающие топоры до стрелы, а тут что, так отбиваетесь ядовитыми порошками? Кто же её пустил на поле боя? Это же точно девушка, сомнений нет. Меч делает полёвок особенным? Я показала на оружие, что лежало на кровати. Нет. Достоинство делает нас особенными. Мы не прячемся за магией, мы смело идём на врага. а не заманиваем его в ловушку, а потом не расчленяем тело побежденного и не скармливаем волкам. Ты знаешь, как погиб старший принц? Все королевство скорбит о нем и проклинает лесных из-за жестокости. Думаешь, ты сможешь здесь остаться? Выйдешь за младшего принца и заживешь? Когда отец и мать, король с королевой, даже не смогли похоронить как следует своего наследника. Я слушала, нахмурившись, но потом перебила. Я не собираюсь здесь оставаться, «Ваш средний принц собственными руками убил моего отца, вождя лесных, и поджег наше поселение. Отправлю его к старшему брату на тот свет, и тогда вернусь в клан». «Ах ты дрянь!» — закричала девушка и бросилась на меня. В этот момент в комнату влетела стража, а следом Дерек, которого явно притащили только что, потому что страж не карал. «Быстрее, мой генерал, они поубивают друг друга!» Воин строго посмотрел на девушку, оттаскивая за шиворот, а потом вопросительно на меня. Кто она? Я недовольно качнула головой в сторону незнакомки. И зачем ты её послал ко мне? Дерек хмуро посмотрел на девушку и недовольно скривил губы. Это Арсалана, дочка прежнего генерала моего учителя. Я попросил её составить тебе компанию, чтобы тебе не было одиноко. Мне не одиноко, пусть выметается отсюда. Дерек Она только что обещала убить среднего принца. Это измена. Ее должны казнить немедленно. Лана, дай ей привыкнуть. Она только что потеряла отца из-за Норриса». Дерек пытался повлиять на девушку, но ту лишь возмущали слова мужчины. «Отца? А то, что прежнего генерала Долин, великого Ориона, моего отца, лично убил ее отец, ничего?» Арсалана придвинулась ко мне вплотную, и Дерек занервничал. попытался встать между нами, но девушка рвалась вперёд, пока не замерла почти нос к носу со мной. Жалеешь себя? Мой отец корчился неделю на моих руках от ядовитого порошка, который использовал твой отец. Жуткие муки терзали его 7 дней и 7 ночей. Ты говоришь, что норы под жог поселения? Я молча смотрела на девушку дальше, и она продолжила. Да. Ты так и сказала. А сколько людей пострадало? Никто или с десяток? А недавно погиб не только старший принц. Из-за коварства и проклятой магии лесных сотни семей остались без кормильцев. Матери не знают, чем теперь кормить детей. Сироты бродят по дорогам, питаясь корнями и отходами. И ты считаешь себя самой несчастной и отказываешься от этой еды? Девушка показала на стол, где заветрились очередные блюда, которые я не тронула и пальцем. За глоток супа эти дети готовы продать душу. а после тебя это просто выливают. И ты себя жалеешь и ноешь который день. Потеряла отца, я тоже его потеряла, а еще ты вонзила нож в спину моего любимого. Не стоит ли мне сделать то же самое, а? Ты же не остановишься, верно? Прекрати, Лана. Дерек схватил девушку за плечи и оттащил от меня. Я просил тебя помочь, так как ты знакома с горечью потери, а ты что устроила? Что я устроила? Это что она тут устроила? Войны идут чередой у нашей жизни. Мужчины складывают головы на полях за свои семьи, и все мы придерживаемся негласных правил. Она вышла за тебя добровольно по законам лесных, а теперь отказывается от тебя на глазах у всего дворца, орёт о мести твоему кровному брату, хочет сбежать. Как я могу хорошо к ней относиться, генерал? Нужно знать, когда остановиться. И ты остановись, Лана, сейчас Дерек забрал с кровати латы и шлем и вручил девушке. "Прости, но я ошибся, думал, что ты поможешь пернатой". Арсалана застыло в дверях, пристально смотря мне в глаза и сжимая в руках свои вещи. "Я останусь здесь с ней, пока норыс не поправится, и я не спущу с неё глаз. Лана, выходи". "Мой генерал, ты не видишь, в каком она состоянии?". Лана покосилась на Дерека так, словно тот был глупым мальчишкой. Она точно натворит глупостей в одиночку. или себя угробит, или ещё заберёт жизни наших людей. Я удивлённо посмотрела на девушку и словно увидела в ней отражение себя. Её слова вертелись в голове, перевернув всё условно цунами. Сказанное возмущало, нервировало, но в то же время она смогла достучаться до меня кое в чём. Война это поле боя, там нет правил, и заканчиваться она должна там же. Ты защищаешь среднего принца, но он сам нарушил закон войны первым. Подумав, сказала я: Мне было интересно услышать, что же она скажет на это. К моему удивлению, Арсалан и тут оказался непредсказуемый. "Знаю", сказала она. "Именно поэтому я не попробовала на тебя острия своего меча и пришла сюда с ней флаты, но так и знай, я не собираюсь с тобой нянькаться. Я считаю, что вы с Норисом сравняли счёт и должны на этом закончить. Война есть война, дом есть дом", так всегда говорил мне отец. И тут я вспомнила слова Дикого, который постоянно повторял Зубастому: "Сражение остаётся за стеной, в доме нет места крови". Младший принц, прикажи, пожалуйста, подать ужин на двоих, а ещё принеси мне одеяло с подушкой, я буду спать на софе. Арсенана прошла в комнату и села на стул, с вызовом смотря на всех. Дерек глубоко задумался, пристально вгляделся в моё лицо и кивнул девушке: "Будь по-твоему. Надеюсь, вы сможете найти общий язык". Вон вышла, отдавая приказы прислуге, а я молча наблюдала за девушкой с такой похожей судьбой, как она застилает принесённую постель, как садится за стол полный горячей еды и как с аппетитом ест. И тут я впервые за долгое время почувствовала, что дико голодна. В нашем лесу водилась такое животное рукет, полуптица-полуящерица. Страшный, облезлый, ядовитый, чешуя по телу, перья только на крыльях и хвосте. Но была целая неделя, когда Рукет сбрасывал старую чешую и красовался радужным окрасом. Мне было интересно поймать Рукета и попробовать приручить, но дотронуться до него и не умереть от яда можно было только в ту самую радужную неделю смены чешуи. И вот после длительного наблюдения настал нужный час, и я поймала Рукета, притащила домой и попыталась найти подход к созданию. Я изучила природу непокорного животного, знала, насколько он ядовит, но всё равно хотела посмотреть на это чудо вблизи и попробовать обуздать нрав. Только из-за того, что была крайне осторожна, она второй же день и заметила, как странно ластится рукет и нетипично себя ведёт. И только благодаря осторожности я не торопилась взять в руки животное, которое оказывается дополнительно выделило яды и пыталось убить меня, используя мозг, а не инстинкты. Сейчас сидим напротив Арсалана за столом и поедая ужин, Я испытывала схожие чувства. С одной стороны, я ее понимала, как и Рукета. Это тупое отчаяние внутри от потери отца, эту злость на врага, желание убить. Но с другой стороны, чувствовала, что она, как и Рукет, уже выпустила дополнительную порцию яда, чтобы убить меня. Эта девушка что-то громко говорит о морали и достоинстве, не моргнув глазом, убедиться, что я не кинусь убивать ее ненаглядного Норриса, а после отправить на смертную казнь. История с рукетом закончилась быстро. Я выпустила его на свободу, оставив попытки изучить и приручить. С этой воинственной девушкой так легко не будет. Я не зря промолчала, когда Расалана решила остаться здесь. Мне стоило сказать ей спасибо за то, что своим выплеском злости сняла с меня удушающую петлю самобичевания вины. Лана напомнила своими словами, что это Нори с первым перешёл черту. И нет, я не считала наш счёт равным. Я не забрала его жизнь. А всего лишь ранила. Вижу, у тебя появился аппетит. Арсалана подумала, что смогла вразуметь меня. Конечно, жителю Долин никогда не понять, что можно есть только для того, чтобы были силы мстить. Скажи-то, там стила бы за отца ваш дюлесных, если бы нас не охраняла магическая стена. Мне было интересно, действительно ли мы отличаемся настолько, насколько она считает, ведь она мнит себя выше достоинней низменной дикарки. Арсалана, что до этого ела по-военному быстро, перестала жевать и посмотрела на меня долгим взглядом. Когда он погиб, я месяц ходила вокруг вашего леса в поисках прохода, ждала, не выйдет ли вошь караулила, и а потом заболела мать и стало не до этого. Девушка смотрела на меня с вызовом. И сейчас я благодарю небеса, что отвели меня от места, иначе бы я не сидела сейчас здесь. Боишься, что тебя убили бы? Нет. Девушка серьёзно посмотрела на меня. И от мести сделал бы хуже только одному человеку мне. Он бы меня разрушил изнутри, лишил способности любить. Любить такого убийцу, как Норис? Он не убийца, прошептала Арсала, настукнув кулаком по столу. Ты хоть знаешь, кем был старший принц Эрвин для своих братьев? Почти отцом. Король с королевой всегда холодно относились к детям. Их воспитывал мой папа, генерал. Да, старший принц Это не оправдывает Норриса. Да, не оправдывает, и я здесь осталась, чтобы попросить тебя остановиться. Ты ничего не знаешь о нем. Любовь няни, то Норрис из-за колючего характера не получил ни материнской любви, ни няниной. В его мире существовал лишь старший брат, а с младшим он не ладил, потому что с ним приходилось делить внимание Эрвина. Я тоже могу рассказать слезливую историю о том, как потеряла мать в пять лет, как у меня остался только отец. И как я даже не смогла проводить его в последний путь? Я не преуменьшаю твою боль. Арсалана дерзко посмотрела на меня. Но тебе лучше передумать насчет мести. Я здесь и не спущу с тебя глаз, так и знай. Я молча вышла из-за стола и отправилась спать, отвернувшись лицом к стене. Пусть думают, что я обиделась, надулась или загнана в угол от бессилия. Чтобы вытащить у врага сердце, до него надо добраться. И если ради этого надо прикинуться, что я потихоньку проникаюсь её речами, то я так и сделаю. Моё удобство здесь ничего не значит. Я под стражей и неусыпным контролем. Не сомневаюсь, когда Норис придёт в себя, то тут же будет просить моего ареста. Поэтому мне нужно добраться до него раньше и сбежать отсюда. Арсалана единственный пропуск к заклятому врагу, мой входной билет вместе. С Дереком этот трюк бы не прошёл. Он словно видел меня насквозь. А этой девушке явно доверял, так что шанс на успех куда выше. Ноч вернулся в Упи, влетел в окно и мигом оценил прибавление в комнате удивлённым свистом. Стой. Я услышала, как Лана берётся за меч и успела быстрее. Это мой друг. Птица. Пренебрежительно спросила девушка, убирая меч в ножны. В Упи представился Тутарсалан удивлённо спросила, говорящая говорящими бывают куклы, а я разумный, гордо заявил птиц и прилетел ко мне на кровать. Внимательно вссмотрелся в моё лицо, зная меня лучше других и понимающе кивнул. На другу постели в соседнем доме, а в огору рядом с собой. Так как-то сказал отец, и только сейчас я поняла мудрость этих слов. Пернато пш! раздалось в темноте. Что? напрягся всем телом спросил я. Молодец, что поела. Кажется, эта Лана тоже пыталась втереться мне в доверие, преследуя собственные цели. Спасибо тебе, ты меня растормошила, ответила я убийственно сухо, без капли благодарности в голосе. Что ж, посмотрим, кто из нас двоих всё-таки добьётся своей цели. Следующим утром Арсалана подняла меня ещё до заката с винелатами. Ты куда? Пусть я единственная женщина среди солдат Долин, но я не позволю себе пропускать тренировки. Хочешь со мной? С тобой? Постоишь в стороне. Дерек тоже там будет. Как бы между делом сказала девушка, надевая шлем. Хочу. Я резко поднялась и разбудила Вупи, который дремал, держась за изголовье кровати. Что, где? Кого хочешь? Не понял он с просонья, осматриваясь по сторонам. Спи, я скоро вернусь. Заверила я крылатого друга, а сама подмигнула. Еще один разведчик на местности не помешает. Неужели я упустила бы такой шанс? Да никогда. Осмотреть дворец, место, где тренируются стражи, попробовать на прочность собственных охранников. Я подошла к двери в ожидании, когда мы отправимся, но Арсалана меня удивила. Ты же не собираешься пойти в этом. И так накзачительно смотрела на меня с головы до ног. А в чём проблема? Если ты в дворце нужно уважать правила дворца. Показать девушке голый живот на публике для нас подобно смерти. Я не половка. Для нас тело это естественно, а все нужные места прикрыты. Ты опозоришь Деррика, появившись вот в этом пернате. Арсалана думала, что так сможет повлиять на меня? Серьёзно? Меньше всего сейчас меня забудет репутация мужа-предателя. Вы соблюдаете свои традиции, а я свои. Я повернулась к двери и замерла в ожидании. Я надеялась, что объяснила достаточно понятно, и мы наконец двинемся в путь. Я молчала, когда ты ела руками, сидя со мной за одним столом в пыльной одежде, которую не меняла несколько дней. Дерек слишком мягок с тобой. Поселило отдельно, дал время свыкнуться и прийти в себя, не давит на тебя в твоих дикарских привычках. Другой бы давно окунул в купальню и заставил бы слуг отдраить тебя мочалками, а потом впихнул бы в женское платье скромного кроя. И если она хотела, чтобы я возненавидела образ жизни палёвок ещё больше, у неё это получилось. Я буквально почувствовал на себе скребки мочалок, тугие до обморока корсеты и чопорные манеры за столом. Дерек знал, кого брал в жены, и я не просила привозить меня сюда. Тогда позволь задать тебе вопрос. Когда Дерек был в клане, он соблюдал устои лесных? Ты издеваешься? Я пыталась относиться к Ирсолане хорошо, но последняя фраза взбесила бы и святого. Дерек специально играл в чужака, чтобы проникнуть в клан и уничтожить его изнутри. Он передумал и взял тебя в жёны по законам лесных. Арсалану упорно видело в поступках младшего принца романтику. Цфу. Я стиснула кулаки, чувствуя, что готова наброситься на девушку, а этого делать было категорически нельзя. Выдыхай, Пернат, успокаивайся, это лана тебе нужна. Я пойду так, твёрдо заявила я, смотря на двери. Не тебя не смущает, что от тебя пахнет Я незаметно принюхилась к себе и поняла, что в словах девушки было зерно истины. Здесь нет моих вещей, а ваши платья я не надену. Сходим на тренировку, я искупаюсь в ближайшей реке и постираю там свои вещи. В реке? опешила Лана. У нас тут купальни шикарные с тёплой водой, какая река? Оставь дикие привычки за пределами дворца, младшего принца засмеют. Я повернулась к девушке и сложила руки на груди. Тебе всё равно, да? Недовольно смотрела на меня дочь прежнего генерала. Что ж, Дерек разозлился, я тебя предупреждала. Арсалана толкнуло в двери и объявило страже: "Мы на тренировочную площадку". Конечно же, двое мужчин, что несли пост у дверей, тенями пошли за нами, передвигаясь так бесшумно, словно их и не было. Переступив порог комнаты, в которой была заперта я, словно впервые увидела дворец и старалась особо не вертеть голову по сторонам. Всё казалось настолько странным, вычурным, излишним и нагромождённым, что было тесно. Мне жутко не хватало твёрдой коры дерева, зелени листвы, пения птиц на расстоянии вытянутой руки. Холодный камень плитки чувствовался через тонкий тканевый черевички, а случайно пойманные презрительные взгляды служанок на мой живот кололи не хуже копий. Дворец отвечал взаимностью на мою нелюбовь к нему. Высокие сводчатые потолки не могли заменить простора голубого неба. а запутанные паутина коридоров, подвесные мосты между деревьями и спалинами. Рыболепия вдруг пробуждала желание подойти к ним, поднять их подбородки вверх и сказать: "Ты тоже человек". У лесных есть поговорка: "Нет кровати мягче мха, в солнце теплее, чем над лесом, а плечо надёжнее, чем брат из клана". Во дворце мой свободный дух пришёл в ужас, остроптивы натура бунтовала. Мне хотелось окунуть с головой в воду этих людей в шёлковых одеждах. что высокомерно морщили нос при виде меня и отворачивались, дела вид, что я пустое место. Не обращай внимания. Ты просто слишком необычная для дворца. Когда освоишься, сменишь одежду и научишься придворному этикету, они потихоньку примут тебя. Зато я никогда их не приму. Этикет, одежды, манеры это не про меня. Дикарка резко прилетела мне в спину. Младшему принцу нужно продать её в бордель, как диковинку, а не вести во дворец. слуги протрети пол, по которому нашла три раза. Я обернулась, закрутившись вокруг своей оси, словно смерч, и выцепила взглядом самую наглую болтливую девушку в ярких одеждах, которую только видела. Красивая, как пламенеющий закат, с тёмными, как вороное крыло, волосами и украшениями в причёске весом с мою руку. Перната, не надо. Арсалана как никто чувствовала поддажённый порох приближающейся драки. Нельзя, Перната. Она кричала мне команду словно животному, и тем самым только подстегнула меня. Я вцепилась в шею красотки в шелках и прижал её к стене, слегка придушив. Тебе повезло, что у меня нет с собой кинжала, иначе бы ты лишилась своего языка. Да как ты смеешь, стража? попыталась закричать девушка, но Арасалана зажала ей рот рукой, отпихнула меня в сторону, недюжий для такого хрупкого тела силой и отрицательно махнула головой двум теням стражникам. Рисель, наша младшая принцесса ещё не освоилась. Ты могла бы быть более гостеприимной, спросила Лана, и по полному ненависти взгляду красотки, который та бросила на дочку бывшего генерала, я поняла, что девушку тоже не больно-то здесь любят и понимают. А мы могли бы с ней подружиться, если бы встретились при других обстоятельствах. Давай будем друзьями в следующей жизни, подумала я. Арсалана звиржала красотка Рисель, как только Лана открыла ей рот. Опять закрыть рот или уже дальше пойдёшь по своим делам? уточнила воинственная девушка. Стайка девушек в ярких одеждах оторвалась от стены и унесла Рисель с собой дальше по коридорам. Ты едва избежала наказания. Арсалана понимающе посмотрела на меня. Но если бы это не сделала ты, это сделала бы я. Пошли. Мы прошли по открытому коридору, увитому плющом, и я с удовольствием подставила ладонь, касаясь на ходу бархатных листочков. Как же я скучаю по родному лесу. А ведь маленькой столько раз мечтала, что посмотрю мир, какие замечательные места для себя открою, и как там будет здорово. А теперь мне кажется, что прекрасней родного края нет ничего. Красивый сад. Мне кажется, ты любишь зелень и цветочки, да? Мимоходом спросила Арсалана, идя по дорожкам Карки. Ты относишься к ним как к собственности, но это природа, а природа это ты. Мне притело то, как покровительственно смотрела на сатёр Салана, как продуманно здесь вмешались в цветение и жизнь каждого ростка. Как, по мне, нет ничего красивее того, что даёт земля. Слабые деревья никогда не вырастут под корнями спалинов, а каждый цветок растёт в определённом окружении. Природа умнее нас. А эти квадраты красных бутонов в круге жёлтых, полоски синих это всё тоже рыболепие, что и у сослугами во дворце. Здесь все старались поставить в строй, отдать приказ, заставить подчиняться выдуманным законам. Арсалана не поняла меня. Я видела это по недоуменному взгляду. Девушка пожала плечами и сказала: "Почти пришли". Мы прошли по дороге между высокими стенами, спустились с лестницы, попали на тренировочную площадку. Раз-два, удар. Раз-два, удар. Командовал Дерек, которого я даже поначалу не узнала среди этих рядов солдат. Не зря отец дал ему имя Воин. Мой проницательный папа видел гораздо больше, чем многие. И сейчас я недоумевала. Как мужчину с такой аурой власти можно было принять за торговца? Приказной тон не оставлял шанса на непослушание. Резкие команды воспринимались беспрекословно. При этом Дерек лично поправлял движение солдат, ошибавшихся из раза в раз, пытаясь понять, в чем дело. Показывал на личном примере, как в рукопашном бою сразить противника то одним приемом, то другим. Сегодня воины были без защиты, в одних штанах и босиком. Грязно, тваляне в песке и в темных пятнах от синяков. Дерек крутился, как птичка-юловка, а потом отходил в сторону и оценивал результат, делая войска сильнее с каждой секундой. На него смотрели с уважением, понимали с полувзгляда, а я кляла себя, на чем свет стоит, что была так слепа. Как же я упорно не замечала того, чего не хотела. Одержимая желанием настоящей любви, я отдала своё сердце чужаку, который меня предал. Подойдём ближе, поманила за собой Арсалан, выходя из укрытия. Волосы на голове зашевелились, и я почувствовала миг, когда Дерк увидел меня. Мужчина остановился и словно загипнотизировал меня взглядом. Я даже на расстоянии ощутила его злость, а слова солдат, что заметили меня и стали шептаться о моём голом животе, заставили мужа двинуться через ряды воинов ко мне на таран. Я предупреждала, дырок в бешенстве. Пожала плечами Расалана. Потому что я не нодела вашу одежду, потому что ты показала сотне мужиков то, что принадлежит только ему. Закатила глаза девушка, хмыкнув. Только его, фрыкнул я про себя. Это только моё. Как хорошо, что в брачную ночь между нами ничего не было, иначе бы было в 100 раз тяжелее. А если ребёнок Великий Янус, тогда я не знаю, что бы делала. Арселана пожала плечами и отвела взгляд в сторону. Как знаешь. Дерек двигался так решительно, что стало не по себе. Переминаясь на месте, я осматривалась по сторонам, изучая обстановку. Куда бежать и что делать в случае сюрприза со стороны мужчины. Пыль клубами поднималась за воином, нагнетая атмосферу. Солдаты застыли, переглядываясь друг с другом в ожидании скандальной сцены. А я все же сделала шаг назад. но потом буквально заставила себя стоять на месте. «Стой, пернатая, посмотрим, что он сделает», — подбадривала я себя, не отрывая взгляд от рассерженного мужчины. Когда Дерек остановился всего в нескольких сантиметрах от меня, ноги обдала, облако подняты пыли. К мокрой от пота груди мужчины прилип песок, повязка съехала и открыла забитую грязью свежую рану от моего кинжала. «Сумасшедший!» «Так же начнется заражение!» — подумала я сперва, а следом. — А мне-то что, по делам? Дерек повернул голову к Арсалане, хрипло приказал. — Повернись спиной. Лана растерянно моргнула, но беспрекословно подчинилась своему генералу. Дерек рывком содрал с нее плащ, прикрепленный к латам, и в одно движение завернул меня в него, словно скатал ковер в трубку. Поднял на руки, молча зашагал прочь, скрипя зубами от злости. — Э-э-э! — раздался сзади пораженный голос Арсаланы, а я спрятала лицо, чтобы мужчина не увидел мои улыбки. «Рассчитывал, что Дерек устроит мне взбучку при всех?» «О чем ты только думала?» — раздраженно спросил Дерек, стараясь говорить тише и не дать воле эмоциям. «Арсолана сама пригласила меня на тренировку?» «Это я с ней разбираться буду, а у тебя я спрошу еще раз. Чем ты думала, когда шла полуголая к трем сотням бойцов?» «Он меня отчитывает за открытый живот?» Тебя не смущало, когда сотни лесных смотрели на полуголую меня? Такую дикость даже спрашивать было смешно. Полуголая, словно я ходила в чьей-матер одева. Всё прикрыто. Не смущало, а злило, но я не мог тебе запретить носить одежду клана в лесу. Дырык остановился на краю сада, поставил меня на ноги и прислонил к стене дома. И сейчас не сможешь. Я дерзко задрала подбородок с вызовом глядя на мужа. Предпочитаешь ходить так? Окинул он красноречивым взглядом рулет, держа меня за плечи. «Быстро твое терпение иссякло, Арсалана тебя перехвалила. С тянутой плащом руки так и хотелось упереть воину в грудь, чтобы он не прижимался так близко. Дерек наклонился ко мне и приближался, пока наши лбы не соприкоснулись. «Я не притронулся к тебе в брачную ночь, не поселил сразу же в своих покоях и все равно вижу черную неблагодарность». «Неблагодарность?» Я даже запнулась от шока. Я должна поблагодарить тебя за то, что ты разрушил мою жизнь? Я не о том, не передёргивай. Я виноват перед тобой, это правда. Дерек пристально вглядывался в моё лицо. Но я твой муж, и это тоже правда. Ты знаешь, что давно пошла бы на виселицу за нападение на среднего принца, если бы я не прикрыл тебя перед отцом. Знаешь, как все во дворце смеются, что генерал не может приструнить жену дикарку. когда держат в ежовых рукавицах армию. Мне все равно. Я отвернулась, но Дерек схватил меня за подбородок и принудительно повернул. Я не железно пернатая. Я обещал тебе проучить Норриса. Я даю тебе свободу во дворце, но ты не делаешь и шага навстречу. Проучить? Переспросила я со смешком. Нет. Нужно убить его. Сможешь? На лице воина дернулись желваки. Нет? Тогда посторонись и не мешай. Нет, я не дам тебе совершить глупость, которая лишит тебя жизни. Это не вернёт твоего отца. Ты предлагаешь мне смириться? Я толкнул альбом голову Деррика, крикнув: "Да никогда, слышишь, я никогда не смирюсь. Свободу. Какая свобода, если в умте две тени следуют за мной, а до этого держали в заперти, словно птицу в клетке?" "Это ради твоей же безопасности", крикнул Деррик. "Думаешь, они меня сдержат?" В моём голосе звучало обещание убийства. Когда я тебя сдержу, с этого момента от меня ни на шаг не отойдёшь. Воин схватил меня на руки и понёс во дворец, летя как мрачный принц ночи. А тебе по луголом по дворцу можно? И я заметила, как слуги в шоке замирают и опускают головы вниз, словно ничего не видели. Из-за тебя и постоянно нарушая правила, так что они начинают привыкать. Дерек изовернул в другой конец коридора, напротив того, где находилась комната, в которой меня держали в запрете. Куда ты меня несёшь? Я же сказал, теперь будешь со мной днём. Дерек посмотрел на меня и многозначительно выделил и ночью. Дверь в покои услужливо открыли слуги, старательно пряча глаза. Добро пожаловать в уютное гнёздышко, моя леди. Торжественно произнёс Дерек, после чего положил меня на кровать. Я закрутилась, волчком упала на пол, но зато выпуталась из плаща Арсалана, отшвырнула его в сторону и сжала кулаки. И если дотронешься до меня, я тебя точно убью, предупредил я глубоко дыша. Дырок внимательно следил за мной, не говоря ни слова и не двигаясь, а потом показал себе на груди и спросил: "Кажется, мы это уже проходили. Ты не хочешь моей смерти, иначе бы я здесь не стоял. Ты сам себе успешно сведёшь в могилу через заражение". Я посмотрела на забитую грязью рану. Дырок из досады от отвинную повязку и посмотрел на ранение, Словно только заметил, что случилось, а потом поднял взгляд на меня и сказал: "Вот сейчас и позаботишься обо мне". "Слуги!" крикнул Дерк в сторону двери. "Готовьте купель". "Нет!" я замотала головой, отступая. "Да, пернатая, да, я твой муж, и теперь, когда по моей вине твоего отца не стало, я возьму на себя ответственность за твою жизнь".